Глава 13 Четыре дня товарищи шли сквозь тайгу. К изумлению Ефима погони не было. «Да что ж они, вовсе дурни, в лесу нас искать!» Развеял его сомнение береза. «Нас по деревням вокруг завода, по заимкам выглядывать станут. Людею придят. Да и мы не дураки. В кабак, небось, не потащимся. Надо знать, куда заходить, тогда и не сыщут». В лесу-то первое дело на бурятов не нарваться. Самый пакостный народ. Им за беглых ворнаков награды положено. Это еще, дай бог, если по начальству доставит. Они прямо на месте порешат черти некрещенные. «Зачем?» — недоумевал Ефим. «В чем корысть-то им?» «А одежа-то наша, а казна, если у кого есть, оружие?» «Да сверх того от начальства им деньга идет». У них беглые, как отхожий промысел. Потому бежать надо не очертя башку, а тропы, верное, знать, варнацкие. Береза, судя по всему, знал такую тропу. Он шагал через тайгу не спеша, уверенно. Иногда спускался во враг и шел по его дну, прыгая с камня на камень. Иногда находил чуть заметную, заросшую мхом за рубку на стволе высоченного кедра. Иногда одобрительно кивал заметив раздвоенную сосну или огромный валун, похожий на перевернутый котелок. Вопросов Ефим не задавал, уже уразумев, что березы их не любит, и отвечает через раз. Сам он на всякий случай запоминал атамановы приметы, хотя и сам не знал зачем, и поглядывал на солнце, тоже без всякой цели, как всегда делал, даже бродя по знакомому лесу в родном Балатееве. «Мало ли что, леший закружит» я не устька, у меня с лесными дружбы нету. Но при воспоминании об устьенье сердце дернуло такой острой болью, что Ефим покосился на своего спутника, не заметил ли. Но атаман был погружен в собственные думы. К счастью, дни стояли теплые, сухие. Один раз товарищи ночевали в могучем еловом выворотни, под нависшими мохнатыми корнями которого, Свободно могла разместиться целая артель. Второй раз их приняла старая медвежья берлога под обгорелой сосной. Заснуть там Ефим как ни старался, не смог. Медвежья вонь живо вздернула в памяти осенний день три года назад, когда им с братом пришлось сражаться со спущенным с цепи зверем. Наутро Береза заметил, кажется, что товарищ не выспался, но так ничего и не сказал. К концу третьего дня они подошли к неприметной, сплошь заросшей мхом и заваленной прошлогодней хвоей, избенке. Она была выстроена на склоне глубокого оврага так, что чужой глаз ни за что не приметил бы ее. Однако береза вошел в избенку уверенно, порылся в потемках под замшелыми нарами и извлек сверток с медным котелком и окаменелой солью в трепице. Ефим же сходил на ближнее озерцо, все берега которого были полны прилетевшими дикими гусями. Птицы были непуганными. Они с удивлением смотрели на подошедшего вплотную парня, не пытаясь улететь. Вся стая с истерическим гагаканьем снялась с места лишь тогда, когда Ефим метко запустил камнем в одного из них. Подбитый гусь, Заполошно хлопал крыльями в камыше, пытаясь взлететь, но Ефим свернул ему шею и с триумфом возвратился в избенку, где береза уже раскочегарил печурку. В этот вечер они впервые наели с досыта, и Ефим заснул мертвым сном, наспех накидав на влажные от сырости нары, наломанных веток. А перед самым рассветом его сдернул снар приглушенный шепот: Вставай, парень, уходим. Вскочив на ноги, Сон словно ледяной водой смыло. Ефим молча выметнулся вслед за березой в низкое оконце избенки, ведущие прямо во овраг. Береза двигался по волчьей легко, быстро и уверенно. Ефим до сих пор дивился, как этому огромному и уже не молодому мужику удается так стремительно и бесшумно перемещаться. Они тенями скользнули по темному мокрому дну оврага, миновали густые заросли можжевельника не хрустнув ни веткой, выбрались на другой склон, и лишь тогда атаман показал Ефиму наведневшиеся уже около самой избёнки силуэты конников. «Пурята?» — одними губами спросил Ефим. «Не вижу. Может, казаки, сиди, не дыши». Они превратились в изваяние. С другого склона оврага доносились невнятные голоса, лошадиные всхрапывания. Фигуры топтались около избенки, входя, И, выходя, Ефим до боли вжимался спиной в мокрый от росы ствол толстенной ели, думал о том, что опытному человеку сразу станет ясно, в избушке только что были люди, и что тогда? Пойдут искать, их там пять или шесть, все оружные. Сдержит ли им с березой? Лица товарища Ефим не видел, и лишь по чуть слышному дыханию догадывался, что тот рядом. Прямо перед глазами Ефимы села на ветку пёстрая сойка. Тряхнула хохолком, уставилась на Ефиму черным сердитым глазом. «Помолчи, родимый, не выдай», — мысленно упрашивал ее парень, хорошо зная, какой адской стрёкот может поднять эта небольшая птичка. Сойка словно поняла его, взмахнула крыльями и молча перелетела на соседнее дерево, а там и вовсе пропала в чаще. Ефим медленно перевел дух, чувствуя, как насквозь вспотела рубаха на спине. Поднял глаза и увидел, что около избенки уже никого нет. Он обернулся к березе, но тот знаком велел не шевелиться. Несколько часов они просидели под елью, не двигаясь и стараясь даже не дышать. Солнце уже давно поднялось над тайгой, забило с искрами в росе, В каждой капле на еловых лапах, на молодой траве. Над головой запрыгали серые, не успевшие облинять, белки. Из чаще донесся деловитый стук дятла, а они все сидели и сидели, прилепнув к смолистому влажному стволу. И только когда мимо избенки неторопливо прошествовал, ломая сухостой и хрумкой на ходу ветками огромный лось, береза глубоко вздохнул. И беззвучно, как змея, вытек из-под еловых ветвей, Знаком велев Ефиму подождать. «И ж лилось, туда идет, и человека не чует. Стал быть, засады нет», — догадался Ефим. И даже решился осторожно потянуться и выпрямить страшно затекшие ноги. Он не ошибся. Береза вскоре вернулся. «Вылазь, парень, нет никого по нашей душе, ушли. Кто это был-то?» Всеплом от долгого молчания голосом спросил Ефим, вылезая из-под спасительницы ели. «Солдаты, видать, не буряты, это уж верно. Те люди таежные, нюхом бы нас учуяли. Считай, что повезло. Да вперед осторожнее надо быть, ищут нас уже. Возьми. И не срань, и не нароком». Берёза нагнулся и, вытащив из сапога, подал парню нож. Ефим машинально принял его. Нож был крепким, длинным, с выглаженной деревянной рукояткой. С оружием Ефим почувствовал себя уверенней, хотя и привык больше полагаться на кулаке. Пряча нож за пояс, он услышал, как береза неторопливо говорит. «А ты молодец, не перетрухал. Вижу, сгодишься в атаге Что ж, уже недолго осталось. К ночи к моему верному человечку выйдем, а там уж считай полная воля». Ефим молча кивнул и сам не мог понять, почему его совсем не радует похвала обычно скупова на слова атамана. Впрочем, размышлять над этим ему было некогда. Широкая спина березы уже мелькала на другой стороне оврага, и парень поспешил вдогонку. Они шли через тайгу целый день, не останавливаясь и почти не сбавляя хода. Ефим едва успевал замечать положение солнца и приметы. Обожженную сосну, расколотый молнией почерневший валун. Есть было нечего. На ходу поживали, надергав из земли сарани, До да березы разломил пополам последний сухарь. Про себя Ефим уже не раз порадовался, что навстречу им до сих пор не попалось никакого серьезного зверя. Время от времени, мимо стремительно, ломая кусты, проносили солени, топали горбатые лоси, летали с ветки на ветку бесстрашные белки скакали полосатые бурундуки. Один раз Ефим заметил почти слившуюся с разлапистой кедровой ветвью рысь. Дикая кошка лежала, не шевелясь, и холодными глазами следила за идущими внизу людьми. Ефим взмахнул рукой, желая спугнуть ее. Рысь смерила его презрительным почти человеческим взглядом, не тронулась с места. «Бестолку! Это животина умная!» Заметив его жест, пояснил Берёза. Без путин человека не кинется, но и не боится его, вот росомаха, того с раз пакосней. Трусливая, как крыса, и с перепугу напасть может. Зимой, когда в снегу глубоком, может, и лося взрослого заварить. Да еще тварь такая из мором берет. По три дня может следом идти, когда чует, что зверь слабый, а ли ранитый. Ну, допустяк. Да Нам лишь бы медведя не принесло, почитай, что уж вышли. На медведи, к счастью, не нарвались, а Росомаху Ефим мельком увидел в чаще. Небольшой, похожий ни не то на собаку, ни то на куницу зверь, замер в двух шагах от них и тут же метнулся в кусты. «Маленький», — успокоился Ефим, — «человеку не повредит». На закате, когда стволы кедров и ели и пламенели от гаснущих лучей, лес впереди начал редеть, буреломы стало меньше, вокруг замелькали низкие черные березки и папоротник. И, наконец, до Ефима донесся отдаленный собачий лай. Он замедлил шаг, посмотрел на березу. «Ну, вроде выбрались», — подтвердил тот, останавливаясь посреди заросшей белым мхом опушки и неспешно оглядываясь. «Как стемнеет, тогда и пойдем». «Куда?» «А видишь крышу там?» «Там мой человек и живет. Зайдем, долго заберем. Может, статься и заночуем. Это уж как выйдет». И голос, и тон атамана были ровными, привычными, но Ефиму отчего-то стало не по себе. Он попытался поймать взгляд березы, но тот, сощурившись, разглядывал закат. «С устатку верно успокоил себя Ефим и улегся, готовясь ждать. Красное солнце опустилось за дальние лесистые горы и вокруг тут же потемняло. Смолкли птицы, деревья слились в одну черную мохнатую массу. Из тайги потянуло резкой сыростью и разом похолодало. Но ко всему этому Ефим уже привык и сейчас, сидя на поваленном стволе и поеживаясь, недоумевал. Чего дожидается атаман? Понятное дело, что по светлу незачем к дому идти. Всяк заметить может, но ведь уже тьма кромешная. Чего еще ждать? Того, глядишь, луна взойдет. Стоило Ефиму подумать о луне, и ущербный, словно ухмыляющийся лик, выбрался из-за гор и медленно поплыл по темному небу. И лес, и край поля, состоящим на нем домиком, залились мертвенно-голубым светом ефим с тревогой посмотрел на атамана никого здесь нет тот словно прочел его мысли деревни в четырех верстах только здесь в этом дому один знакомец мой с семейством чего ж сторожимся тогда не вытерпел ефим полночь скоро а все сидим пущаю снот. медленно выговорил Береза, не сводя взгляды с луны и снова ефима царапнуло что то ждет что уснули». На что ему? Будить, беспокоить попусту? Но расспрашивать он не рискнул. Через час Берёза поднялся на ноги. А вот теперь и можно. Вступай за мной, смотри. Он вдруг остановился и повернулся к Ефиму так резко, что парень чудом не налетел на него. Мы товарищи. Я тебя атаман, а ты мой ватажник. Стал быть, слово мое, исполняй. И не спорь, как на Волге положено, ясно ли? — Знамо дело, — пожал плечами Ефим, — но тогда с Богом. Они вышли из подлеска, быстро пересекли открытое место, подобрались к высокому в человеческий рост забору и сразу же окрестности огласили с заливистым собачьим брехом. Судя по тому, как дрожали колья забора, на которые изнутри бросался кабель, псина была огромная и злющая. «Кликни хозяина-то, пусть отзовет», — прошептал Ефим. Но береза, не взглянув на него, ухватился за колье и, по-молодому ловко подтянувшись, уселся на заборе. Кобель зашелся бешеным лаем и кинулся на забор так, что тот затрясся. «Ну, разошелся», — Послышал ворчание, и береза спрыгнул вниз. Больше Ефим ничего не видел. Бешеный рык собаки... Короткий удар, захлебывающийся виск, поскуливание и тишина. Затем из-за забора послышался шепот «Долго тебя дожидаться». Ефим взвился на забор. Первое, что он увидел, спрыгнув вниз, неподвижно лежавшего кобеля с длинными масластыми лапами и оскаленной пастью. Из груди пса торчала деревянная рукоятка атаманова ножа. «Когда на тебя вот такая зверина бросается, перво-наперво кулак ей впасть, пасть суй!» «Как ни в чем не бывало», — пояснил Береза, нагибаясь и выдергивая нож. Обтерев лезвие шерсть собаки, он сунул его за пояс и продолжил. «Когда ей кулак сунешь да за язык схватишь, она уже ничего не может. Тут уж иль души или режь, что с подручней. Теперь идем, да помни, слушайся меня». Ефим молча смотрел на мертвого кабеля. По спине бежали мурашки. Он уже ничего не понимал. Убивать собаку того, кто тебе товарищ. И в чьем доме ты собирался ночевать? Он готов был, нарушив данное слово, задать вопрос, но береза уже скрылся в тени у дома, и Ефим побежал за ним. Дверь была заперта. Какое-то время они ждали у крыльца. Внутри дома сначала ничего не было слышно. Затем послышался скрип половиц, сонные шаги. Сиплый голос проворчал. «Серый, холера! На кого ты там, сдох? Береза застыл, как каменный. Ефиму видны были лишь белки глаз, мутно блестящие в лунном свете. Сам он тоже замер, не шевеляс. Наконец дверь медленно приоткрылась. «Серый, где ты, проклятый?» — Серый, сер! — Берёза метнулся вперед, словно отпущенная пружина. И через мгновение хозяин дома уже хрипел в его могучих руках. — Вечер добрый, Трифон. узнаешь ли? — буднично спросил атаман. — Уж прости, серка твоего прикончить пришлось. Злой кабелины нечего сказать. Только против знающих людей пустяк. Трифон молча сипел, задрав к ночному небу всклокоченную бороду. Это был и, видимо, тоже сильный мужик, но в объятии их березы он не мог даже пошевелиться. Его босые ноги судорожно скребли доски крыльца. «Ну, давай в дом гостей зови», — же мирно предложил березы и, мельком кивнув Ефиму, поволок хозяина в избу. Ефим, как заколдованный, тронулся следом. В потьмах не было видно низги но береза со своей ношей уверенно миновал сени, пнул тяжелую дверь и шагнул в хату слабо освещенную лучиной. Мгновение было тихо, а затем запищали дети, загласили женщины. Со страху Ефиму показалось, что в хате полным-полно бабья, однако, когда глаза немного привыкли к свету, он увидел, что женщина всего одна, простоволосые в широкой рубашке. Она забилась в угол, прижимая к себе двоих отчаянно орущих детей. В другом углу скорчилась девчонка-подросток с младенцем на руках, которого она зачем-то выдернула из люльки. Та еще качалась. На печи кто-то по-стариковски надрывно кашлял. Застыв на пороге, Ефим недоумевающе смотрел на перепуганные лица. «Ну что ж, ночь короткая, а времени мало». Береза одной рукой, продолжая удерживать Трифона, другой очень ловко добыл из-за пояса нож. Между делом почти сочувственно спросил. «Ты что, Штришка, в самом деле думал, что я к тебе боли не загляну? Спокойно жить думал? А после того, как меня и трех моих ребят солдатам сдал? Говорил я тебе, вернусь. Говорил, что ты мне все долги выплатишь. Вот он я, здесь, слово держу. А ребята уж не вернутся». «Мы зеренту изгинули в рудниках, а все из-за тебя, щучий потрох!» Он объяснял все это спокойно и неторопливо, словно беседуя со старым другом. Но Трифон все сильнее хрипел и бился в его руках. Было видно, что даже березе уже тяжело удержать его, и атаман повернулся к Ефиму. «Пора дело заканчивать. Режь бабу и деду на печи, а после я отродье решим». В первый миг Ефиму показалось, что он ослышался. Не веря своему ушам, парень решился переспросить. — Что делать-то? — Оглох, бабу вон кончай. Да живо тут, дела еще много. Ефиму словно обдало колодезной водой. В голове стало пусто и холодно. И словно оборвался, пропал куда-то со однящей ком под сердцем, не дающий покоя все эти дни. И свой голос, хриплый и тяжелый, Ефим услышал словно со стороны. «Ополоумил ты! Еще чего!» «Парень, ты что?» Берёза взглянул на него в упор. «Я ведь этого кабана тоже долго держать не смогу, делай дело, говорят тебе!» «Я на такие дела слова не давал!» «Чего-чего?» — недоверчиво переспросил Береза. «Не ты ли божился, что теперь ватажник мой, и что любого моего слова послушаешься?» «Ну, такой и не согласен!» Глухо сказал Ефим, избегая смотреть на сжавшуюся в углу женщину. Баб детей резать не по-божески. «Да но!» — ухмыльнулся Береза. «Не как Бога вспомнил. И давно ли ты святой стал? Кровь-то вроде пробовал. Или брехали про тебя, что ты в своей деревне двоих за раз уходил? Не брехали, пробовал. Только тебя-то не касаемо, — сквозь зубы сказал Ефим. У тебя с этим трифоном расчеты, вот и разберись сам, как знаешь. А я тебе тут не товарищ загоди упреждать надо было Как бы я знал я б с тобой и не пошел никуда баб с мелюзгой резать Тьфу! эх ты ватажник почти без зла с неприкрытой издевкой свистнул береза гусей тебе на болоте пасти а не на строгах с молодцами ходить Лапыть. ну и леший с тобой сам все сделал отойди да сейчас тебе хмыкнул ефим и береза снова уставился на него казалось теперь Уже он не верит своим ушам. Чуть погодя, он медленно, с тяжелой угрозой повторил. «Парень, не зли меня. Пошел вон, калю самого кишка тонка, без тебя управлюсь». «Да чтоб тебе пюсикатуш! Выругался он, когда Трифон, неожиданно извернувшись в его руках, укусил березу за руку. Тускло мелькнуло лезвие ножа. Трифон коротко всхлипнул и мешком повалился на пол. Дико по звериному вскрикнула женщина. Но, как теперь? Перешаговая через убитого и не сводясь Ефима, не мигающего холодного взгляда, спросил береза. Лезвие в его руке светилось под лучиной. Что, лапы драны, справишься с атаманом березой? Одного уж справился было дело, в тон ему ответил Ефим. Он не стал доставать нож, зная, что обращаться с ним все равно не умеет. То ли дело собственные кулаки. Звенящий холод в голове лишь усилился, когда Ефим привычно подобрался для драки. Он не боялся. Теперь все было понятно, просто и не страшно. Парень, давай, не дури. Береза, казалось, лишь сейчас, понял, что Ефим не шутит. Черт с тобой, уходи отсюда, мне не мешай, мои это дела. По-хорошему, прошу, не то. Уходи сам, посоветовал Ефим, а здесь не трогай никого. Не почести это все. Не видя, он чувствовал, что женщина с детьми и девчонка с младенцем уже заползли ему за спину. Оглянуться Ефим боялся, понимая, что береза тут же бросится на него. Никакой уверенности в том, что он справится с атаманом у него не было. Тот был слишком опытен и населен. Однако береза, видимо, тоже сомневался в успехе и не трогался с места. С минуту они молча мерили друг друга взглядами. В полутемной избе. Повисла тишина. Примолкли даже дети, и старик на печи перестал кашлять и захлебываться. До Ефима доносилось тяжелое прерывистое дыхание березы. Светлые страшные глаза атамана смотрели из потемок в упор, и парень изо всех сил старался не отвести взгляда. И все равно пропустил миг, когда березы стремительно, как животное, метнулся вперед. Тело, закаленное с детства кулачными боями, все сделало само. Ефим успел отпрянуть, и удар лезвия пришелся не в грудь, а в плечо. Не успев почувствовать боли, Ефим ударил сам, ударил кулаком в сердце, так как всю жизнь запрещал ему бить отец. Как грешно считал избить всем кулачником, выходя на бой. Береза отлетел к стене, нож, выпав из его руки, покатился под ноги Ефиму, и тот поспешно схватил его. «Ну?» «Живой, паскуда! Аль добавить!» К его изумлению спустя минуту Береза встал. Держась за стену, медленно поднял голову, ефима Ефиму даже передернуло. На него смотрели сощуренные, лютые от ненависти, глаза зверя. «Ну, добро, парень, попомнишь ты меня!» Невнятно, словно во рту у него был ком, выговорил Береза. Повернулся и, шатаясь, вышел вон. Хлопнула дверь, чуть погодя скрипнул забор на дворе. Тишина. Ушел никак, ошеломленно подумал Ефим. Вот силен Анафима. Он осторожно перевел дыхание, выпрямился, обернулся, встретился взглядом с выкоченными от страха безумными глазами женщины, собрался с силами. Сглотнул и, стараясь, чтобы голос звучал ровно, посоветовал. «Тетка, двери запри покрепче, он воротиться может. До утра пересидите, а там уж...» Что им делать потом, Ефим не знал. И посему умолк. Повернулся и вышел в незакрытую дверь, чудом не споткнувшись о покойника Луна спряталась в тучу, и двор был пустым и темным. Ефим пересек его каждый миг, ожидая нападения. Он уверен был, что береза далеко не ушел. Из дома не слышалось ни криков, ни воплей. Зато вскоре раздался тяжелый звук задвинутой щеколды. «Заперлись, слава богу!» — подумал Ефим, взбираясь на забор и морща с боли в раненном плече. Спрыгнув по ту сторону, он снова огляделся. Темнота. И кого... Совсем рядом чернела мохнатой опушкой тайга. Ефим уже дошел до низенького подлеска, когда со стороны дома его догнал пронзительный вой. Вернулся Ирт. Ефим дернулся было обратно, но вой вдруг превратился в заполошное причитание. — И на кого ты нас? Он понял. Баба помнилась и завыла по-мертвому. Не оглядываясь больше, Ефим поспешно скрылся в лесу. Он шел, как ему казалось, очень долго, не глядя по сторонам, не отводя мокрых, хлещущих по лицу колючих лап. Какая-то птица с тихим писком вырвалась из-под ног. Заверещав, кинулся в сторону разбуженный заяц. Ефим не видел ничего. Страшно болело плечо, рукав уже был мокрым от крови, но ему и в голову не пришло остановиться и перевязать рану. Перед глазами еще стояла освещенная лучиной изба. Безумные глаза бабы, в рубахи, искаженное ужасом лицо девчонки с младенцем в охапке, тяжело рухнувшие у порога тело. Сейчас, когда страшное напряжение начало отпускать, к горлу подкатила волна тошноты. С каждым шагом делалось все хуже, и в конце концов Ефиму пришлось остановиться. Он ухватился за морщинистые. Влажный ствол сосны. Лунные пятна сразу же закачались перед глазами. «Да что же это, Господи!» Зажмурившись, парень опустился на колени в траву. Дрожали руки. Сердце колотилось, как бешеное, отдаваясь в ушах и пятках. Дурнота не отпускала. «Щучий сын!» «На что сманивал, паскуда!» «Должок, видитель, получить собрался!» И ведь ни слова загоди не сказал, чуял, что не стану. Или наоборот. Ему ж ведь и в башку даже не пришло, что откажусь. Вдруг с горечью и стыдом понял Ефим. Уверен гад был. Думал, что раз я там у себя в Балатееве, так теперь и бабу смогу. И дитё в люльке, как выродок последний. Как он сам. Ефим стиснул зубы, едва справляясь с накатившим отчаянием. Господи, если б знать если б с самого начала понимать атаман береза глядить вы ватага у него виш, на волге вольное убивец и ничего боли а еще врал что простого люда не трогает что справедливость у них вурдала ак чертов и надо ж было так надо ж было послушать ты его Тьфу, прав был тядька и антипка тоже ума нет считай, калека ефим не знал сколько времени просидел в обнимку со стволом вжимаясь лицом в мокрую шершавую кору Медленно текла ночь. Насмешливая луна то на освещала деревья вокруг, то пряталась в облака. Из оврага седыми страшными клубами поднимался туман. С близкого болотца несло сырой гнилью. Глухо ухл и филин. Словно отзываясь, слабо тоскующе кричал в камышах козадой. И мало-помалу Ефим начал приходить в себя. Дыхание стало ровнее, провалился горькой ком в горле, ушла отвратительная липкая дрожь. Отлепившись от ствола, он сел было, но голова сразу закружилась опять. Ефим поспешно вытянулся на траве. «Сейчас вот засну, а завтра прямо здесь, под сосной, и заберут, назад отправят. Может, оно и лучше. Самому-то еще и не весть, как добираться. Завтра». «Чёрт, дождя ночью не случилось бы! И так мокреть!» На мысли от дожде он и заснул. Глубоко и крепко. Ефим проснулся на рассвете от озноба. Солнце еще не поднялось и висело мутным розовым шаром между стволами вековых елей. Вся трава была сплошь затянутой росой. Серебристые капли поблескивали на коре, на низко склонившихся еловых лапах, Дрожа от холода, Ефим поднялся, передернул плечами и чуть не взвыл от пронзившей все тело боли под ключицей. «Вот сатана! Сильно-то саданул как! А вчера показалось пустяк!» По темным пятнам вокруг было ясно, что крови вытекло за ночь порядочно. «Слава богу, что ночью холод ударил, кровь схватилась! Не топ все волки окрестные уж тут были!» Невесело порадовался Ефим, отдирая подол от рубахи и перетягивая рану. «Вот тусть куп сюда с ее мышей травкой!» При воспоминании о жене сразу сжилось сердце. Ефим подумал, что если даже он доберется благополучно обратно на завод, увидеться сустька ему не дадут. Сразу же возьмут в кандалы и в секретку. И, скорее всего, сдадут в рудники как беглого. Тут же вспомнился убитый березой Трифон, и мороз продрал по спине. Ведь и это тоже наверняка вылезет. И баба Трифонова покажет, что ворнаков двое было, а после кто там будет разбираться, кто резал, а кто нет. Как будто начальству дела есть, ему убивец будет нужен хоть один. Ах, попал ты, парень, как кор вощи. Не выкрутится никак. Теперь уж дело гиблое. Ефим тоскливо оглядел стеной, стоящей вокруг лес. Мелькнула шильная мысль, все же бежать, идти на закат, как шли они с березой. Рано или поздно куда-нибудь да выйдет. «Куда ты выйдешь, лапыть, Тут же с горечью подумал он. «Выйдет он, будто дороги варнацкие знаешь, будто люди у тебя по деревням есть, как у атамана». Харчи, то с собой не крошки. Ну, вспомни, вспомни, как на Москву шли с Антипом да с На одних грибах цельную осень, фу А тут ни грибов, ни орехов еще в помине нет. Одни корешки. И то ведь не всякий корешок есть можно. Да тебя в первом же поселении скрутит, как куренка. И становому сдадут. А кольцам в завод вернешься, глядишь, послабление какое выйдет. Ведь и до преж люди бегали, и возвертались, и что... Спину обдерут, годов довесит, и опять на работу. Ничто, авось кривая вывезит. Кое-как подбодрив себя таким образом, Ефим задрал голову. Солнце уже повисло над макушками елей, золотилось, разбрасывая по сумрачной тайге снопы искр. Из глубины леса доносился гомон птиц. Сощурившись на солнце и определяя свой обратный путь, Ефим почувствовал, как в тон веселому птичьему щебету Оннелла поскрипывает желудок. Однако помочь собственному брюху было нечем, и Ефим, благоразумно стараясь не думать о еде, пошел на восток. Сначала он двигался довольно бодро, время от времени поглядывая на солнце, сползая по склонам оврагов, перебираясь через поваленные заросшие мхом коряги и с чертыханием вылезая из скрытых молодой травой ям. Ефиму казалось, что идет он правильно. Тайги вокруг он пока не узнавал, но заблудиться в лесу, пусть даже и сибирском, считал невозможным. не город, небось. Вон, в той Москве и впрямь плутать неделями можно было, и солнце со звездой не помогли б. А народу, а шуму, а грохоту всякого. Не заблудишься, так с ума на вовсе А в лесу что? Днем солнце светит, ночью ковш поднимется. По-всякому выберусь» не впервое теляти, полису плутати. Гораздо больше парня волновало нараставшая боль под ключицей. От долгой ходьбы рана разошлась, и на перевязи проступили пятна крови. Когда же каждый шаг начал отзываться острой болью во всем теле, Ефим понял, что надо хоть ненадолго остановиться. Он присел на поваленный мшистый ствол и почти сразу понял, что сделал это зря тело немедленно налилось чугуном перед глазами как вчера заплясали пятна и ефим слегка испугался если уже в первый день такое то как же дальше то впервые он пожалел что никогда не обращал внимания на уустньины травки ведь как она ловко делала шмыгнет по полянке туда сюда вырвет корешок в ладонях разотрет сживать даст и глядишь через полчаса все как рукой сымит что стоило посмотреть Теперь вот до зарезу надо, а не вспомнить ничего. Да может тут такое и не растет вовсе. Тайгает тебе не елки блатеевские. Ух ты, черт. Да что поделать? Что поделать? Идти? Как хочешь, идти? Коли ляжешь, да помирать начнешь, как раз зверье явится. Кровище опять же пахнет. Одной рукой волка не задушить. Превозмогая боль, Ефим встал, огляделся. С досадой вспомнил, что где-то вырнил нож. Здоровой рукой отодрал сук от поваленного ствола, одобрительно потрогал острый, как лезвий, отлом и пошел дальше, следя за тем, чтобы солнце за спиной светило точно в левое плечо. День уже клонился к закату, когда Ефим вошел в густой сосняк, растущий по обоим склонам длинного оврага. Он страшно устал, повязка вся набрякла кровью, однако места вокруг были по-прежнему незнакомыми. страна ты по солнцу нужная! А ну, как вправо аль влево забрал, так мимо завода и прошагаешь до самого зерентуи!» Ефим осмотрелся, выбрал огромную старую сосну с низкорастущими ветвями и начал взбираться по сучьям, как по лестнице. Морща с от и стараясь не думать о том, что будет, ежели он с этой сосны, к примеру, навернется, умудрился не упасть до смерти напугал по дороге семейство белок, чудом не потревожил пчелиный рой в дупле, согнал с гнезда возмущенную цокающую сойку и добрался чуть не до самого верха, откуда кроны ели и кедров казались зеленым морем, разлившимся на многие версты вокруг. Устроившись в развилке и помотав головой, чтобы отогнать пляшущие пятна в глазах, Ефим осмотрелся. И почти сразу же увидел в полуверсте знакомую обгорелую верхушку сосны, возле которой они с березой ночевали в последний раз. «Она или нет? Это что же? Я один быстрее, чем с атаманом добрался. В один день вместо двух!» Посоображав, Ефим убедился, что так оно и есть. Полдня у них с березой ушло на отсиживание во враге возле избенки и полночи на выжидании возле дома Трифона. «Я-то ничего не ждал, не прятался, шел себе да Ой, бог дураков ты любит!» Ефим скатился с дерева от радости, не чувствуя даже боли. Через полчаса, когда солнце уже завалилось за горы, он вышел к знакомой сосне и рухнул навзничь в сырую от росы траву. «Слава богу! Верно, иду правильно! И быстро! послезавтра к вечеру на заводе буду, только бы буряты в черте не принесли!» Последним страшным усилием Ефим заставил себя скатиться под могучие корни дерева. Напоследок подумалось еще, что надо бы сменить повязку, незачем манить зверье, но на это уже не хватило сил. Он проснулся от прикосновения чего-то мохнатого к ноге и сразу, еще не придя в себя, вскочил. Рука сама схватила лежавший рядом острый сук. Ничего не видя в кромешной темноте, Ефим ударил наугад. Раз, другой, третий. Упал, стукнулся головой оторчащий из земли корень, выругался от боли. Рядом шипение и тихое рычание, тень, метнувшаяся в сторону, и тишина. Какое-то время Ефим еще стоял на коленях, дико осматриваясь по сторонам и до боли сжимая в руке сук. Но вокруг было тихо. Напавший на него зверь больше не появлялся. Кто ж ты такой? гадал Ефим, чувствуя, как бежит по спине холодный пот. Медведь так не нападет. Да и больше он медведь ты разит от него по-другому. Волк бы просто так не убежал. Я ведь его, кажется, не зацепил даже. Шипел как-то. Лисица может. Так не нападает она. Чёрт знает что. Ведь не заснешь теперь. Спать в самом деле было опасно. Неведомая зверюга могла вернуться. Осторожно присев на ворох палой хвои, каждый миг готовый защищаться, Ефим долго слушал ночное тишину. До него доносились невнятные шорохи, Иногда пописковые неразбуженные птицы. Но ночной гость или затаился, или ушел. Понемногу Ефим успокоился. До рассвета было недалеко, небо в просветах между ветвями уже начинало сиреть. Смертельно хотелось есть. Ефим понадеялся, что завтра сможет отыскать саранку, единственное растение, которое он не боялся есть в тайге. Это к и впрямь до места не дойдёшь, с голодухи посреди леса свалишься. Но про себя Ефим знал дойдет куда денется. Хуже, ты после окажется. Уж на заводе. Еще не весть, что Антипка скажет, ежели вовсе скажет. Молчал же до сих пор, три месяца. Может, и до самой смерти теперь ни слова брату не вымолвить. Лучше б морду набил ей богу, и быстрее легче. Ведь черт упертый, еще и побрезгует как бы за другое что, а тут Устька, всю жизнь до нее больной был, три года в каторге, куча бабья вокруг, уж сто раз мог себе найти, так ведь нет, ни на одну не глядит дурак, так бобылем и живет, один свет в глазах Устья Данилна, за нее он не то что замолчать навек убить может, и надо ж было вляпаться так, угрюмо размышлял Ефим, ощупывая соднящие плечо и поглядывая на небо. Повязка, которую он не сменил, ссохлась и теперь давила на рану твердой коркой. Парень попробовал было осторожно отодрать ее, но плечо отозвало с такой болью, что пришлось оставить его в покое. Подумав, Ефим вспомнил, что неподалеку, по оврагу, должен бежать ручей. Наутро можно будет напиться вдоволь и отмочить повязку. Заодно поискать саранки и хоть как-то набить пузы. А сейчас лучше не думать ни о чем, а о бустике тем более. Только хуже делается, — с тоской подумал он. Чего зря душу рвать? И до самого рассвета вспоминал о том, как они с Устиньей играли свою свадьбу. Ночью, на болоте, в чужом лесу, в ста верстах от дома, не зная, что с ними будет завтра. И сам удивлялся тому, что помнит все до капли, и как она обнимала его, и как прижималась всем телом, словно боясь чего-то, горячее, ласковое. И сам он, ошелев в конец от этой лесной Гоши, целовал ее в захлеб. Катал по сырой, засыпанной прелым листом земле. Три года уж тому, словно вчера все было. И Бог теперь знает, повторится ли. Наконец, в лесу посветлело. Ефим спустился во враг. Долго жадно пил из ручья, заглатывая вместе с водой хвоинки и кусочки коры затем промочил насквозь повязку и принялся ругаясь страшными словами отдирать от раны присохшую ткань оторвал конечно не умело кровь полилась снова матеря с ефим выдрал пук первой попашейся травы показавшейся ему похожей на уустньину мышью травку зажал ею рану кровь казалось остановилась но через несколько минут рана начала страшно гореть парень поспешно выбросил смятый травяной ком Вот ведь нечистая, не та травка оказалась. Или мне это и за усть мстит? Родня ведь он ей, сама сказывала. Хмуро усмехнулся он. От рубахи уже остались одни лоскуты. И Ефим без сожаления пустил их на повязку. Посидел немного, ожидая, пока отпустит боль, и пошел искать саранку. Росомаху Ефим увидел сразу же, как выбрался из оврага. Она сидела, не прячась, среди валунов и внимательно смотрела на него. Ефим тут же понял, что именно эта гадина напала на него ночью. Она оказалась значительно больше той, которая встретилась им с березой. Это была почти воршин длиной, покрытая густой черной шерстью. Ее морда напоминала медвежью. Острые зубы слегка приоткрылись в небрежном оскале. Ефим прикрикнул. Росомаха не тронулась с места. Он взмахнул рукой. Зверёга поднялась, или не воскользнула в щель между камнями. «Вот пакость! Что ж делать-то теперь?» Растерянно подумал Ефим. Он не боялся небольшой на вид Росомахи, но ведь напала же она на него спящего. Не испугалась? С ненавистью глядя на пустую щель между валунами, Ефим вспоминал то, что мимоходом рассказала Росомахи Береза. Трусливая сволочь, все, на кого послабже нападает. Аль на подранков, зимой в снегу может, и лося взрослого завалить, да еще тварь такая мором берет. По три дня может следом идти, когда чует, что зверь слабый, аль ты». «На кровь пришла, зараза, лихорадочно соображал Ефим. Унюхала, и напала. Сразу не вышло, так вот сидит теперь, дожидает. Еще, не дай бог, следом потащится. При мысли о том, что ему теперь постоянно придется опасаться, вот-вот на плечи прыгнет зубастый зверь, Ефиму стало нехорошо. На всякий случай он подождал у валунов еще немного, но Росомаха больше не появлялась. Ушла, может, осторожно порадовался парень. Взобрался на камни, осмотрелся. Вокруг было пусто. С толстого кедра на него смотрел, изумленно склонив головку, пестрый дятел. Слегка успокоившись, Ефим спустился с валунов и пошел прямо на желтые заросли саранки, вдали. Сладковатые луковицы успокоили бунтующие нутро и подняли настроение. Наживавшись в сласть, Ефим сунул еще с десяток луковок за пазуху и сощурился на солнце, определяя путь. Сегодня, по его расчетам, солнце должно было светить точно в спину. Нынче день, до да завтра, и все. Успокаивал он себя, стараясь не думать о жгучей боли под ключицей. Главное, не думать ни о чем, а идти себе, да идти. Если все верно, то скоро и валун, который, как котелок, в полдень на дерево б залезть, посмотреть. Вскоре Ефим убедился, что Росомаха идет за ним. Сперва он думал, что ему просто мерещится со страху тёмный мохнатый силуэт то справа, то слева. Но после полудня хищница вообще перестала таиться. Ефим увидел, как она выскочила из кустов прямо перед ним, посмотрела внимательным холодным взглядом и снова юркнула в заросли. «Да чтоб тебя через задницу до да посуху!» выругался он, понимая, что проклятая тварь теперь не отвяжется ни по чем. «Днём может и побоиться напасть». Но ведь ночью, хочешь не хочешь, спать надо. Хитрая нечисть. Чует, что он подбитый. Собрав всю волю, Ефим попытался идти быстрее, чтобы Росомаха не воображала, что он совсем слаб. Попробовал даже запеть похабную заводскую песню, но от собственного голоса, срывающегося хриплого, сделалось совсем худо. Пришлось умолкнуть. Голова кружилась, с каждым шагом все сильнее. Ефим уже несколько раз ловил себя на том, что слишком часто останавливается и переводит дыхание. Теперь он понимал, что переоценил свои силы и, взбудораженные ночным боем с атаманом, по-глупому не придал значения полученной рани. «Вовремя перетянуть надо было вот что!» — ругал себя Ефим, прислоняясь к очередному дереву и пережидая, пока просветлеет в глазах. «Тогда б зажило, как на кабыздохе, не впервой. А кровище-то тьма вышла!» «А это паскуда чует, ждет, пока свалюсь. А вот хрен тебе, всю едино дойду!» В сумерках силы оставили его. Солнце упало за горы так неожиданно, что Ефим даже не успел осмотреться и прикинуть, где находится. До выворотни, нигде ночевали они с березой, было по его расчетам еще далеко, хотя огромный котелок на берегу Черного озерца он уже миновал. Росомаха была рядом». Она давно не пряталась, поняв, что усталому путнику тяжело даже замахиваться на нее суком. Сожрет ночью ведьма, уже без страха обреченно подумал Ефим, валясь на холодную землю. Вот сейчас дождется, пока закимарю, и сразу же. «Ух ты, угодники святые! Как бы это ни заснуть-то! Он отчетливо понимал, что через минуту все равно провалится в сон. Слишком мучительным был день, слишком болело плечо, слишком тяжелый, словно налитый свинцом была голова. В полном отчаянии Ефим дернул за повязку, опять успевшую присохнуть к крани, и от резкой боли чуть не потерял сознание. Рассчитал он, впрочем, правильно, сон как сбросило, но кровь хлынула горячим ручьем, и Ефим понял, что сделал очередную глупость. От запаха свежей крови росомаха совсем осатанеет. «Ну и что? Зато не сплю!» Прикинуться, что ли, что задрых, пусть поближе подойдет, а там уж будь что будет, или она, или я. Мысль была совершенно безумной. Но Ефим ясно понимал: еще одной бессонной ночи, еще одного дня с крадущей зубастой тварью за спиной, он не выдержит. Над лесом зашла луна круглая, желтая, страшная. Блеклый свет залил стволы деревьев. Облизал холодными языками дальние камни. Вокруг было тихо, ни шороха, ни движения. Ефим лежал неподвижно, весь подобравшись в напряженный комок, изо всех сил вслушиваясь в ночную тишину, и все равно не заметил, когда Росомаха кинулась на него. Прямо в лицо беззвучно метнулась мохнатая тень. Блеснули оскаленные зубы, И тут же жесткие челюсти сомкнулись на его руке, которая непроизвольно вскинулась к лицу. Рукав плотного суконного армика, рысамаха прокусила, как бумажный, и он тут же наполнился горячей влагой. От боли почернело в глазах. Ефим, яростно зарычав, отшвырнул зверя здоровой рукой, но хищница была сильна. Она рвала его зубами и когтями, бешено ворчая, визжа. В какой-то миг Ефиму показалось, что все. Ругаясь самыми страшными словами, которых постыдился бы даже в компании Катаржан, он чудом вывернулся из-под смрадного тяжелого тела, ударил, стиснул руки на горле дергающиеся твари, чувствуя, что еще мгновение лишится сознания. Но Росомаха, в последний раз деранув его когтями, вдруг обвисла. Тяжело дыша, Ефим отбросил неподвижное тело. С трудом поднялся на колени. Подполз, преодолевая дрожь к мохнатому кому, убедился, паскута, и Лишь тогда повалился навзничь в мокрую траву, понимая гаснущим сознанием, что нельзя, кровище идет. Перевязаться чем-то надо, другого зверя полон лес. И сразу же не то заснул, не то сомлел, под холодный, Ехидно кривящийся луной.